Глава третья. Три аккорда. Ораполло говорит, что там существует даже особый род умопомешательства и что меланхолия особенно распространена среди лиц, занимающихся вскрытием и бальзамированием собак. Чезаре, Ламброза. Ненавижу менять свои планы. Если я что-то запланировал с вечера, то очень злюсь, когда утром приходится всё пересматривать. Тем не менее, планы поменялись. Танука позвонила мне в десять утра, сказала, что до полудня будет занята и предложила встретиться на площади Карла Маркса. Спорить я не стал, только спросил, где именно, нажал отбой и поплялся умываться и готовить завтрак. За суетой последних дней я совсем перестал пополнять запас продуктов. На кухне обнаружились только батон, рожки и замороженные овощи. Я решил сварить из этого овощной суп, Хотя завтракать супом, с моей точки зрения, по меньшей мере, странно. Но, пометуя день вчерашний, я решил на всякий случай заправиться впрок. Без скольки до двенадцать я надел свитер, кроссовки и вышел из дома. От меня до Сибирской, бывшей Карла Маркса, пять минут ходьбы, плюс только же вверх до площади, так что особо я не торопился. Фотоаппарат я решил сегодня с собой не брать. Танука была уже на месте, и меня это удивило. Не припомню, чтобы хоть одна моя знакомая пришла на встречу вовремя. Она стояла возле входа в сквер в овощной палатки и разговаривала с парнем. Я издалека не разглядел его лица, хотя мне показалось, что я встречал его в компании Игната. Высокий, в кожаном плаще, с прямыми чёрными волосами, собранными на затылке в хвост, с бас-гитарой в клетчатом чехле. Он наверняка тоже из их банды. Впрочем, все они выглядят похоже. Пока я приближался, разговор закончился. Парень махнул рукой, подхватил гитару и удалился в сторону гарнизонного. Танука осталась одна. Огляделась, увидела меня и помахала рукой. «Хай», — сказала она, когда я подошёл, перехватила мой взгляд и пояснила. «Это Севка Дрын, из кабинета Дорзинны. Знаешь их?» Я наморщил лоб и только секунд через пять сообразила, что так называется группа, где играл Игнат. Я всё время не мог запомнить название. И странно, что оно всплыло только сейчас. Похоже, всем, с кем я общался в эти дни, это было до лампочки. Максимум вспоминали, что парень играл в каком-то ансамбле. «Видел как-то раз», — кивнул я. «Они уже знают?» «Да, уже». Танука ёжилась и держала руки в карманах. Сегодня на ней был чёрный балахон с Мэрилином Мэнсоном, ярко-малиновые брючки и такая же бейсболка без эмблемы, из-под которой сзади хвостом выбивали светлые волосы, спадая на маленький рюкзачок. Шею девушки охватывал кожаный ошейник с шипами. На груди болтались миниатюрный мобильник и дырявый египетский крест. Блин, всё время забываю, как он называется. Из макияжа только помада и лак на ногтях, на сей раз малиновый в тон брюк. Оделась девонька опять не по погоде. Хоть и полило солнце, после вчерашнего дождя было прохладно. Земля дышала холодом и сыростью. А ведь утром было ещё хуже. Но выговаривать ей я не стал. Во-первых, кто я такой, чтобы читать ей мораль? Во-вторых, сам терпеть не могу, когда мне выговаривают. И в-третьих, появился лишний повод проверить, как там обстоят дела сегодня с предсказанием погоды. Пойдёт Чукча на охоту или за дровами? «Ну, куда пойдём?» «Осведомился я вместо этого». «Пока не знаю», — мрачно бросила Танука. «То есть как?» — удивился я. «Получается, я зря с работы отпросился? Ты же вчера обещала сводить меня к этому, писателю твоему». «Нет его. Я обзвонила всех, как сквозь землю провалился». «В смысле?» — не понял я. «Кто провалился? Писатель провалился?» «Ну да. У него бывает. Он вообще не особенно любит с людьми общаться». А если нападёт хандра, вообще прячется от всех на месяц или два, и хрен его найдёшь. А сотовый у него есть? Нету. Танука морщилась и кусала губу. Мы стояли на самой остановке. То и дело подъезжали автобусы, входили и выходили люди. Большинство безразлично проходили мимо, но некоторые, как идиоты, таращились на Тануки на шейник. Кое-кто кривился и отводил глаза. Двое гопников матюкнулись, отойдя заржали. А одна бабка плюнула и перекрестилась. Но девушки, похожие, и гримасы были пофигу. Рядом с нами четверо рабочих в оранжевых жилетах, ремонтировавшие бордюр, сосредоточенно месили цемент. Лопаты раздражающе шаркали по асфальту.